Глава четвёртая, фрагмент тринадцатый. Рука, пистолет, ботинок, голова, непонятная железяка, снова рука, теперь нога, автомат, пластиковая бутылка, чего только не попадается, пока шаришься в куче трупов мумий. Но желанного ещё не нашёл, зажигалки или спичек. Они ведь должны были быть у кого-то из людей, и не в единичном количестве. Здесь, в этой свалке, подобного добра навалом, как и другого, там, в тоннеле, трупы были обчищены гола Тут их, видимо, обчищать было некому. Или некогда. Вероятности, что неизвестное чудовище или чудовище встречало любителей прокатиться в конце спуска, отменять не стоит. Снова выстрелы. Три их прозвучало, с интервалом в пару секунд. Саня от автомата отказался, теперь лупят из крупнокалиберной винтовки, ствол которой почти полностью отрезан. По расстоянию ничего не изменилось, по помещению тоже. Ангар и три сотни метров примерно. Хотел бы я знать, в кого лупит Бодров. Если услышу звук взрыва снаряда РПГ, то могу быть уверен, монстрятина другана сожрать пытается немаленькая. Или не сожрать, а просто поймать и отложить в его тело личинку. Неизвестно, с какой тварью столкнулись и что у нее на уме. «Отбой гребли и сушка весел». Санек при всем желании не применит РПГ-7, потому что он рядом со мной. Попалась труба гранатомета под руку и путем ощупывания была идентифицирована. Продолжаю поиски зажигалки или спичек. Взрыв. 5 секунд передышки и второй. Саня либо ручные гранаты швыряет, либо подствольником лупит. О том, что свод тоннеля может обрушиться, даже не задумывается. А есть ли он, этот свод? Судя по акустике, нет и быть не может. да и сам я хоть и нахожусь в кромешной тьме каким то образом чувствую, что пространства вокруг много очень много рука нащупывает продолговатый цилиндр имеющий толщину черенка от лопаты в длину он сантиметров двадцать не больше тяжеленький и с кнопками нажму ка на одну удар света по глазам может быть болезненным особенно когда ты влупил себе в рожу почти в упор из мощного диодного фонаря зажмуривание не помогло а слепсука Минимум на пару минут зрения лишился, и теперь фонарь не поможет. Теряю время, но ничего не могу поделать. Жду. Вместе со способностью видеть пришло осознание ничтожности человека, населяющего планету Земля, как разумного вида в целом. Развитие? Какое к черту развитие? Да все, к чему мы пришли, можно назвать топтанием на одном месте. Стоит лишь взглянуть на это. Даже назвать не знаю как. Подземный завод, наверное, это будет близкое понятие, чтобы охарактеризовать увиденное. Мы оказались в огромном пространстве, намеренно созданном под некие нужды, пока неизвестные. Сотни метров шириной и еще больше длиной. Такой размер имеет этот ангар, построенный глубоко под землей. Увы, но пока не удалось определить масштабы с точностью до десятков метров. Фонарь не лазерная рулетка. С потолком попроще, потолок просматривается на высоте не менее 50 метров. Черный, блестящий, словно зеркало, отлично отражает свет. Опять-таки, все предположения — это лишь предположения, и расстояния на деле могут оказаться как значительно меньше, так и больше. Чтобы потолок не упал, его подпирают могучие колонны, которые выполнены в форме... Вот тут главная странность, потому что, посвятив на ближайшую колонну, увидел громадную статую «человека». Исполин, рукой уперевшись в потолок, принял боевую стойку и приготовился ударить мечом, что находится в свободной руке. Доспехи, сапоги из кожи, лицо — все как настоящее. Смотришь и не понимаешь статуи колонны это или реальный гигант, охраняющий подземелье сотни лет. Нет, все-таки искусственное сооружение, не живое существо. При детальном рассмотрении заметно повреждение металла. Именно из него сделана статуя. Повреждение, как бы смешно ни звучало, обычный физико-химический процесс, именуемый коррозией. Пржавиел и спален. Зачистить бы его до да покрасить. Ни одну сотню гастарбайтеров придется задействовать для такой работы. Блин, не о том думаю. Вторая статуя-колонна, найденная лучом фонаря, еще удивительнее. Берсерк в зеркальной броне, подняв одну лапу к потолку, стоит в непринужденно расслабленной позе и глядит на человека статуи с нескрываемым превосходством. Взгляд как бы говорит, стоит мне вытянуть меч из ножен, и ты попрощаешься с жизнью. Возможно, все не так, но мне иначе не видится. Отдам должное художникам и проектировщикам этого места. Что такое эстетика, им хорошо было знакомо. Увы, но чтобы разглядеть все детально, нужен не фонарь, а мощный прожектор, которого нет. Еще лучше включить освещение, которое здесь наверняка имеется, и тогда можно будет бродить, любоваться, изучать, пытаться понять. трубы механизмы уродливые и правильные формы металлоконструкции лестницы их соединяющие толстые жгуты проводов резервуары квадратные круглые стеклянные цилиндры до потолка кубы пирамиды и сферы все это начинается прямо за статуями колоннами уходят в неизвестную даль туда где возвышаются к потолку другие статуи воистину гигантские размеры имеет подземный завод А если не завод, то что? Вот она, разгадка. Мы и медведи когда-то были единым целым. Давно, очень давно, но были. И мы вместе построили этот завод. Бредово звучит, но почему-то именно заводом хочется называть это место. Запах бензина, преобладающий в воздухе, отлично подтверждает название. Только не готов я поверить в то, что здесь раньше выпускалось топливо. Другое производилось. Не банальное углеводородное сырье, уверен в этом. Стоп. «Никита, приди в себя, Ермаков!» «Успокойся! Прогони шок от увиденного, включи трезвый рассудок и приступай к действиям, направленным на спасение товарища!» Звуков выстрелов давно не слышно, а это значит, что либо Саню сожрали, либо он завалил того, кто пытался его сожрать. Ещё есть третий вариант. Временное перемирие и зализывание ран. Неизвестно ведь ничего из того, что там происходило и происходит, так что вариантов много. Самый дерьмовый, Бодров присоединился к братству мумий, окружающих меня, а монстр на всех парах сейчас несется сюда, чтобы покончить с последним наглым человечком, посетившим его обитель. Восседая на куче трупов мумий, без труда нашел свой рюкзак. Затем были найдены автоматы, всякая мелочь, почему-то потерявшаяся при спуске. Восстановив потерянное, задумался, брать ли трубу РПГ-7 с собой, или оставить. Взял, невзирая на отсутствие снарядов к ней. Встречусь с Санькой, у нас будет тяжелая артиллерия. Гранатометы — это не автоматы-пистолеты, против него даже танки не всегда устоять могут. Тварь, пусть она даже огромна, как мамонт, точно не устоит. Масштабные исследования закончены. Отправляюсь в путь и перехожу к исследованиям детальным. Первым делом изучил место, через которое все сюда попадают. Все тот же тоннель, почти вертикальный, заканчивается кучей трупов. «Обратного пути здесь нет, потому что без спецснаряжения такой уклон штурмовать бессмысленно». Поставил вердикт. Почти все попавшие сюда люди приняли смерть сразу после приземления. Только нескольким удалось отойти от кучи собратьев, по несчастью, но недалеко. Их также постигла участь мумификации. Стрелянных гильз не нашел, а это значит, что никто не оказывал сопротивления. Но почему? Странное место. Дошёл до статуи Берсерка, изучил пол тщательно. Пыли не увидел. Ощущение, что идешь по обрезиненному покрытию, но при ощупывании руками оно имеет твердость камня. Материал, из которого выполнен пол завода, можно назвать фантастическим, потому что выделяет тепло. Чем дольше прикасаешься к нему, тем сильнее нагревается. Бетон с тепловыми свойствами пенопласта. Магия, блин. Статуя осталась позади. Я стою рядом с кубом, сторона которого имеет длину не меньше 10 м. Крупное строение, но на фоне других выглядит мелко. Рекордсмена тут, несомненно, статуи колонны. Объектов, их превосходящих, не найти, если не считать цилиндров, начинающихся от пола и уходящих в потолок. Дойду до них, и тогда уже рассмотрю, а пока с кубом надо разобраться. Так, одна загадка разгадана. Запах бензина в воздухе дает состав, которым измазан куб и все остальное. Статуи колонны почему-то избежали покрытия, которое не что иное, как обычная консервация. Жаль, что для этого открытия мне пришлось коснуться стенки куба рукой, она была измазана. Покрытие чудесным образом удерживается в вертикальном положении и пребывает в жидком состоянии. По законам физики оно давно должно скатиться на пол, но держится. Как, спрашивается? Лестница с задней стороны куба ведет на его вершину, а там начинается следующее, почти горизонтальное. по которой можно добраться до равного высоте куба цилиндра, покрытого аналогичным защитным составом. Все им тут покрыто, кроме статуй-колонн, а также пола, стен и потолка. Продвигаясь дальше, оказываешься в лабиринте строений, нависающих, примыкающих и плавно перетекающих друг в друга. От лестниц так вообще в глазах пестрит, и хочется выключить фонарь. Кто и что тут производил? «Ермак, долго будешь ты тут бродить?» Знакомый голос. Вроде тихо прозвучало, ударил словно паралич. Всю нервную систему взбудоражил одновременно заморозил. Остановившись как вкопанный, я не смог найти сил, чтобы развернуться и посмотреть на Бокова. Боюсь, что увижу не его. Или вообще никого не увижу. Вдруг это глюки. Надышался паров консервирующего состава теперь ловлю кайф. «Думаешь, что я тебе мерещусь, Ермак? Повернись уже, сволочь, и посмотри на друга. Знаешь, сколько я сил потратил, чтобы найти тебя?» «Ну, обними же меня!» Медленно завершив разворот, я осветил фонарем Андрюху. Он, как и положено ослепленному человеку, зажмурился. Что-то тут не так, что-то не сходится. Какая-то деталь нервирует мой мозг, но понять, какая, пока не могу. «Значит, так ты меня встречаешь, Ермак!» Боков прикрылся от света фонаря рукой и сделал шаг навстречу. «Считаешь, что я мертв, получается?» Обидно, да более обидно. Все, я понял, что не так. Одежда. Андрюха выглядит таким, каким он был в последнюю нашу встречу. Прическа, борода, царапина на щеке — все скопировано идеально точно. «Ты не Андрюха!» — зарычал я и направил автомат на тварь, принявшую облик товарища. «Липкая хрень, в которую вляпался и которая не желает отцепляться от правой руки, мешает. Автомат ведь одной рукой держать приходится, а она от состава стала скользкой». и кровь, идущая из левой, в которой сейчас фонарь, тоже мешает, потому что во время спуска рана в который раз открылась. Покой мне только снится. Догадливый «Да, Боков прекратил закрывать рукой лицо и посмотрел прямо на свет, ничуть не жмурясь. Человеческие глаза преобразились и стали узкими и белыми, как снег. По телу прошла дрожь, и оно начало ломаться, превращаясь во что-то другое. Первый метаморфозы получил плечевой пояс — завибрировал, покрылся буграми, суставы вывернулись, а одежда изменила цвет, показав, что ей не являлась, а на самом деле была кожей, отлично копировавшей ее. Уродливой, морщинистой, цвета грязной воды, кожей. «Я все это время стоял у тебя за спиной, Ермак», — сказал Саша Бодров мне прямо в ухо. «Выстрелить в изменяющегося Боква я не успел, потому что автомат вылетел из рук». Урод, говоривший голосом Саньки, оказался быстрее меня, причем раз и так в пять. Не прошло и секунды, а уже скован по рукам и ногам. Руки, ноги, тело и голова обхвачены чем-то холодным и шершавым в нескольких местах. Только глаза не лишились подвижности. Но она ему не нужна. Взгляд прикован к тому, что несколько секунд назад было боковым. Лучше бы фонарь потух при падении. «Четыре ноги?» При этом от человеческих они отличаются увеличенным количеством суставов и более широкими ступнями с присосками вместо пальцев такой опорно-двигательный аппарат у твари. С телом все проще, похоже на человеческое формой, но рук к нему приделаны аж шесть, и все они торчат из сильно расширившегося и изменившегося плечевого пояса. Там, где у нас пупок, видно черное отверстие диаметром сантиметров десять, Голова маленькая, с узкими глазками, еле заметными ушками и двумя дырочками ноздрей. Рта нет, или он на затылке. Издав неприятный звук, словно одновременно скрипят пенопластом и царапают стекло, существо направилось ко мне, при этом я отчетливо увидел, как в его животе, там, где должен быть пупок, что-то шевельнулось. А затем полезло наружу. Мне захотелось просто сдохнуть. «Сердце, ну лопни уже или просто остановись!» «Не хочу, не буду, не надо!» Черв с присоской на конце вылез из живота твари на полтора метра и устремился к моему рту. На секунду остановившись перед лицом, продемонстрировал присоску, а затем с боков от нее полезли черви мельче и в большом количестве. И все они выбрали целью мой рот Сука, это не черви, а орган, которым тварь высасывает из тела человека все жизненные соки, превращая его в мумию. В лицо что-то брызнуло, я мгновенно ослеп, Глаза сильно зажгло. Вдох, и почувствовался противный кислый запах. Состав подействовал быстро, тело лишилось контроля и расслабилось. Черви получили доступ и устремились в глотку. Мне конец.